последний герой. Когда Ремезов показывал Винюсу Чусовую, дорога по ней была уже забыта. Чусовая служила государевым сибирским трактом всего 11 лет. Путь по Чусовой за Урал оставался подвигом, а государство не могло ожидать подвига от всех, кому надо проехать в Сибирь. В 1595 году Борис Годунов призвал охотчих людей сыскать другую дорогу, покороче и попроще. Но попроще эта дорога была лишь для Годунова, а не для жителя Слекамска Артемия Бабинова. Не раз на охотах в окрестных лесах Бабинов падал в орляк, в разлапистые заросли папоротника, когда из зеленой таежной полутьмы привидениями вдруг появлялись вагульские всадники. Вагулы двигались молча. Почти беззвучно. Не звенели костяные удила коней, а щиты и панцирь лесных воинов были склеены из прочнейших лосиных кож. На коротких копьях вместо вымпелов висели скальпы. Вагулы ходили под Соликамск на речку Чаньву. От реки Туры через Урманы сюда тянулась тайная тропа. В скалах на берегу Чаньвы зиял портал священной пещеры, Там в полумраке стояли идолы со строконечными головами, одетые в крапивные рубашки и с гвоздями вместо глаз. Русские не совались на чаньву, Незваных чужеземцев рано или поздно находили мертвыми, и под лопатками упокойников покойников торчали красноперые стрелы с наконечниками из рыбьих костей. Но Бабинов пробрался к пещере, дождался вагулов и увязался за их отрядом. Много дней он крался за вагулами без огня и меча, с одним лишь топором в руке. Вагулы убили бы русского разведчика, если бы заметили. Бабинов проследил путь инородцев по мшистым буреломам и отметил его затесами на деревьях. И этот путь в Сибирь оказался в шесть раз короче дороги Ермака, чего и хотел государь. Воевода Сарыч Шестаков... послал Годунову грамоту об открытии нового пути. Царь Борис помнил, как Иван Грозный, чтобы не тратиться на обустройство, дарил земли Строгановым. И Борис Гудунов тоже подарил Бабинову его дорогу. Сорок соликамских мужиков во главе с Бабиновым врубились в тайгу и через дебри проложили новый тракт. Он перевалил Урал у горы Павдинский камень и покатится к реке Туре. А сюда из Лозинского Острога уже шагали стрельцевые воды Василия Головина. Их послали ставить новый город Верхотурье. Верхотурье и Соликамск прижали концы тракта, будто приколотили дорогу к земле. А Бабинов стал Сибирским вожем, менеджером пути. Еще тридцать лет он убирал валежник, стелил гати, ставил мосты. а потом и сам упокоился под крестом возле своей дороги. Полтора столетия мимо него ехали в телегах химщики, стрельцы, купцы, крестьяне, колодники, беглые староверы и ученые немцы. Эту дорогу народ звал Бабиновской. Землепроходец стал последним героем Уральской эпохи Титанов. Но еще при его жизни родился герой следующей эпохи – Симеон Верхотурский. и через святого Симеона дорога Бабинова ушла в будущее.